он с мельчайшими подробностями рассказал все происшествия минувшей ночи, не забыв и о визите к хозяину цветочного магазина. «Милый дядя, я и рад бы, но сомнения раздирают мою душу. Он любил ее и не хотел отдавать другому. Его преступление так понятно, нисколько непонятно. Он мог любить ее». но не желать ее смерти. Я знаю графа и удостоверяю, что у него даже не могло быть такой недостойной мысли. Не только, чтобы он решился привести ее в исполнение. Он далеко не эгоист. Сознайся, что ты и сам такого мнения. Ты не веришь, что он убийца. И обвиняешь его лишь из озлобления. Да, правда. Но мне так тяжело, так тяжело. «Судьба посылает тебе испытания, милый мой мальчик». Ласково положил ему на плечо руку Рахманинов. «Покорись и терпи. До сих пор ты встречал в жизни счастье. Так перенеси с достоинством и горе. Мужайся, ты ведь мужчина. Я должен отомстить за ее смерть. Я дал клятву перед ее трупом». «Мсти». «Но только осторожно. Помогите же мне в этой тяжелой миссии. Я не хочу наказывать невиновного, но не дам и виновному гулять на свободе». «Правильно, мой мальчик. Я всей душой готов служить тебе. Как раз у меня есть и помощник, который и делом, и советом поможет нам. Это судебный следователь Скворешников, мой старый друг». Его недавно перевели из Сибири в Петербург, и он с радостью поможет тебе в твоих поисках виновника смерти Наты. Тем более, что это даст ему возможность отличиться и выдвинуться по службе. Поезжай немедленно к нему, но только предупреди его от моего имени, что следствие должно вестись негласно и с большой осторожностью. «Хорошо, дядя, я во всем послушаюсь тебя». Отомстив за смерть моей милой Наты, я навсегда уеду за границу. При последних звуках этих громко произнесенных слов за в соседней комнате портьерой раздались тихий возглас и шум падения. Рахманинов и барон бросились на этот шум, и когда дернули портьеру, то их глазам представилась лежавшая на полу без чувств молодая, прекрасная женщина в белом пеньюаре. Юрий Алексеевич смертельно побледнел при виде этого зрелища. Он почти с гневом оттолкнул бросившегося помогать ему молодого человека и грозно крикнул «Уходи быстрее отсюда!» И пришли кого-нибудь из лакеев. Барон в недоумении Отступил к двери. Через день к одному из домов по Верейской улице подъехала гувернантка Торгушиных Алина Робертовна Саванш и юркнула в маленький подъезд. Она быстро вбежала по лестнице до второго этажа, нажала кнопку электрического звонка у единственной находившейся на площадке двери и нетерпеливо дернула ручку. Не отворяли ей довольно долго. За дверью послышалась возня, затем шепот, а потом уже чей-то голос громко крикнул. «Кто тут?» «Да я, я», — ответила Алина Робертовна. «Отворяйте!» Дверь сразу же открыли. На ее пороге стояла высокая, худощавая женщина с клоченными волосами и изможденным костлявым лицом, которая кривила не то насмешливая, не то заискивающая улыбка. На ней был одет затасканный красный капот, а через плечо перекинуто грязное кухонное полотенце. В ушах ее, однако, Болтались огромные цыганские серьги, и на руках звенели панцирные браслеты. Саванж забрезгливой улыбкой оглядела ее и спросила. «Отец опять запил? Что поделаешь? Я не могла удержать его». «Скажите, что и не старались, а скорее втравляли его. Я знаю ваше доброе попечение о нем». «Вы всегда нападаете на меня несправедливо». «Я знаю, что говорю. Пустите же меня пройти». Алина почти толкнула с порога женщину в капоте и прошла в маленькую темную прихожую. Быстро сбросив коротенький плюшевый сак, француженка прошла видневшуюся из прихожей уютно убранную гостиную, а затем открыла дверь в новую комнату, очень странно и даже страшно убранную». Это была небольшая квадратная комната, вся обтянутая черным сукном. По стенам стояли два скелета, а посреди стол, на котором лежали человеческий череп и несколько огромных книг в причудливых, тоже черных переплетах. Перед столом стояло необыкновенного фасона кресла, высокая спинка которого изображала смерть с косой в руках. С этого кресла... При входе молодой женщины поднялась высокая мужская фигура. Это был почти старик, худощавый, костлявый, с неподвижным, но странно блестевшим взором огромных черных глаз. Одет он был в какой-то черный хитон, а на голове у него была заостренная черная шапочка, совершенно скрывавшая остатки его сидеющих волос – Ага, пришла голубица. Добро пожаловать. Алина Робертовна как бы не заметила протянутой руки, а сверкающими глазами посмотрела на старика и гневно воскликнула. Ты опять пьянствуешь? Опять запил? И не думаю, моя крошка, тебе это приснилось. Как видишь, я даже в своем служебном наряде. Да, но твоя Розалия спрашивает из-за двери, кто там. Я знаю, что это значит. Ты не можешь принимать клиентов. Им отказывают под предлогом, что ты вышел. А, так что же, я сегодня не в расположении вещать. Прошу обойтись без шуток. Ты забываешь, что может явиться то лицо, о котором я не раз говорила тебе. Она должна застать тебя дома. Не забудь, что от этого зависит все. Понимаю, понимаю. «Успокойся, моя крошка, я буду на высоте. Тебе не придется краснеть за своего папашку». Красивое лицо француженки стало еще злее. Она смотрела на кривляющегося старика взглядом разъяренной тигрицы и нервно сжимала кулаки. «Шутишь? Шути, шути. Это приведет нас к добру». Не давал ли ты мне клятву, что не возьмешь в рот и капли вина? Что поделаешь? Роза приставала. Я так и знала, что это штуки этой мерзавки. Она умышленно всегда становится на моей дороге. Ей, видимо, хочется вывести меня из себя. О, тогда пусть она бережется. Я умею усмирять и не таких диких животных. Она забыла, что обязана исключительно мне своим благосостоянием и тем, что живет в сухой квартире, сыта и одета. Я ведь могу вернуть ее и в прежнее состояние. Пусть пошляется по улицам со своей скверной рожей. Старик не возражал. Он, видимо, всецело был под влиянием дочери. И легкая бравада, допущенная им в начале беседы с ней, была только маской. за которой скрывались полное подчинение и даже некоторый страх. Он и не подумал вступиться за любовницу, а подобострастно хихикой произнес, и Хи -хи, не любите же вы друг друга. Роза нет, нет, да и вернет против тебя словечко, а ты про неё? Ну, довольно об этом. Я спешу, и мне надо о многом поговорить. В состоянии ли ты соображать? А как нельзя лучше. Я принял лекарство от своей болезни, как только услышал в прихожей твой голос. Умно сделал. Однако попрошу тебя больше не заболевать, несмотря на все покушения твоей розы. Не забудь... что настает решительный момент в предпринятой нами войне. Которая, конечно, даст нам миллионы, облизнулся старик. Несомненно. Но для этого надо сохранить весь разум и всю сообразительность, а не топить того и другого в вине. Будь спокойна, я во оружие. Тем лучше. Значит, я могу быть уверена, что с сегодняшнего дня твои приемы не будут прерываться. Повторю, она должна не сегодня, завтра быть у тебя. Весь наш расчет построен на этом визите. Если ты не подчинишь ее своей воле, все полетит к черту. Разве ты не уверена в моем могуществе? Француженка пытливо посмотрела в огромные глаза своего отца, полные какого-то странного выражения. Они сверкали могучим блеском, и молодая женщина с трудом оторвала от них свой взор, после чего со вздохом произнесла «Да, ты всемогущ, я верю в твою силу, Тебе не будет стоить труда подчинить ее себе. Я думаю, еще не было существа, кроме тебя, которое рано или поздно не становилось моим рабом. Конечно, если таково было мое желание. Все мои клиентки и клиенты, которых ты заставляешь меня принимать, разыгрывая роль чародея-волшебника, Не более, и не менее, как пешки в моих руках. Повинуясь силе моего взгляда, они сами рассказывают мне свою жизнь, а затем восхищаются, что я волшебным образом узнал все их тайны, которых они никогда не доверили бы даже самим себе. Не правда ли забавно? По лицу Алины Робертовны пробежала тень грусти. И с такими способностями, с таким всемогуществом ты не только не сделал себе карьеры, не стал знатным человеком, но еще был принужден бежать с родины, как преступник, как воры убийца, по пятам которого гонится полиция и голова которого оценена в пять тысяч франков. Вино и женщины развел руками старик. Но ведь первые красавицы могли быть твоими, если бы ты захотел. Чего ты искал? Какой любви? Самый обыкновенный. Мне мало было подчинить себе женщину. Я хотел, чтобы она любила меня. И для этого шел на преступление? Да, Страсть была всегда сильнее моего разума. Ты не пожалел матери, меня. Ну, пошло, поехало. Довольно милая крошка мелодрамы. Сделанного не воротишь, а теперь, как видишь, я всеми силами готов помогать тебе сделать карьеру. Я, право, не дурной отец. Ты приказываешь, я повинуюсь. Ты хочешь быть богатым, я сочувствую тебе. Миллионщик — другой вещь, не дурная. Твой поход на богачей, которые приютили тебя, несмотря на отсутствие рекомендаций, прямо восхитителен. Их миллионы, несомненно, будут твоими, поверь моему слову. Это у меня умна. Алина открыла бывший у нее в руках объемистый редикуль. и, достав из него небольшой, обернутый в белую бумагу пакетик, бросила его на стол перед стариком. Тот развернул его и вытащил ярко-пунцовую розу, поразительно похожую на одну из тех, что были поданы в минуту отъезда Бронессе Нати фон Ренгольм. А-а-а! смертоносный цветок! Я не понимаю только зачем ты принесла его. Затем, что хранить эту розу у себя, мне опасно. Ты, конечно, не знаешь, что возникло подозрение в естественности смерти вновь испеченной баронессы.